На сборы ушло не больше получаса. Сэм включил все охранные модули, какие были на острове, прикрыл безволосую голову широкополой шляпой того же землистого цвета, что и истерзанный временем плащ, под которым он прятал меч. Клинок теперь висел на бедре. Выглядел робот устрашающе и таинственно. Выйдя за ограду, он весь собрался, глаза снова вспыхнули красным. За мостом их ждала команда Волошина. Командир глядел на парочку угрюма. Его прикрыты выпуклыми стекляшками глаза, явно метали молния. И Данила не сразу сообразил, почему. «Черт, я же забыл его предупередить, что мы выходим, теперь начнется...» «Помолчи!» – оборвал его Сэм. Волошин тоже что-то почувствовал. В его руке тут же оказался автомат, а взгляд со скоростью молнии устремился куда-то вправо и вверх. Теперь и данило уловил нарастающий гул. «Рассредоточиться!» – заорал Волошин, и его бойцы кинулись в рассыпную, ища надежное укрытие. сам командир в два прыжка преодолел с десяток метров, оказавшись на середине моста. Сэм выступил вперед, защищая собой Данилу. «Быстро в машину!» – скомандовал Волошин. «Я прикрою!» Робот рванул парня за локоть, словно тряпичную куклу, устремившись к ближайшему автомобилю, но было поздно. В небе, осыпаемый автоматными очередями, возник самолёт. Тёмно-серый треугольник с выступающими на нижней грани соплами. В районе носа истребителя, снизу, выдвинулся чаша, похожая на спутниковую антенну, дав едва слышный залп. Машину раздавило в лепёшку, будто на неё скинули невидимый товарный вагон. Затормозив в нескольких метрах от авто, Сэм вынул из ножен клинок, присев для прыжка. Волошин в это время ввел прицельный огонь, отходя к ближайшему авто. «Сюда, парень!» – крикнул он Даниле, заглушая гул двигателей, поднимавших тучи пыли вокруг. «Живо!» Сэм только коротко оглянулся, присев еще глубже, а затем с силой оттолкнулся и выброгнул на 20 метров в воздух. Навстречу ему зависший самолет выплюнул с десяток черных фигур с оружием в руках. Сперва Данила подумал, что это снаряды, пока не рассыпались один за другим из люков. Но после взмаха клинка и короткой схватки по пути на землю, осознал, насколько все плохо. Их атаковали боевые роботы. Все это случилось за считанные секунды. Происходило все как в тумане, но потом что-то изменилось. Вот он стоит среди клубящейся пыли песка и клочков травы. Вокруг не души. На барабанной перепонке давит неослабевающий гул самолета. Сэм, облепленный тремя темными фигурами, бесконечно долго падает вниз. Плавные взмахи, сверкающего на солнце клинка, похожи на элементы причудливого танца. Тяжелый удар о землю, робот упал беззвучно. Перед Данилой возник противник. Высокий, закованный в ту же броню, какую он недавно видел на полицейском. Поднял свободный от автоматического пистолета с длинной обоймы руку. «Сармат, помоги!» Только и успел подумать Данила, не представляя, что боевой комплекс уже завладел его оцепеневшим телом. Картинка внезапно уменьшилась, дернувшись вверх-вниз. Сармат откинул парня на три метра назад. Нападавший так и остался стоять с вытянутой рукой. В следующий миг справа что-то затрещало, выбрасывая раскаленные пилюли смерти. Робот попятился, будто от сильного ветра. Какая-то доля секунды, и он собрался. Пригнулся, выставил перед собой оружие, но не нажал на крок. как если бы некто удерживал его металлический палец. «В машину, я сказал!» Волошин снова открыл огонь, на этот раз промахнувшись. Робот не стал ждать. Развив дикую скорость, он кинулся на командира, нацелив кулак в голову. Ему крышка. За долю секунды Волошин успел сгруппироваться. Он увернулся от удара, выхватил пистолеты и дважды выстрелил. Пули увязли в броне нападавшего. Новый выпад. Ребро ладони рубануло воздух там, где мгновение назад была голова человека. Еще серия выстрелов. Казалось, пистолета не поспевает за пальцами Волошина. Так быстро он давил на курки. Одна пуля прошла между нагрудным защитными пластинами, вторая ударила в соединение шеи и головы. Робот отшатнулся. Пистолеты загрохотали со скоростью автомата, выплевывая содержимое обоймы. К ним присоединился треск автоматной очереди. Из укрытия выскочил боец Волошина, чуть не зацепив плечо Данилы. канонаду прерывал новый залп из спутниковой тарелки самолета. На лицо и одежду парня брызнула кровавая каша с кусочками раздробленных костей. Все, что осталось от солдата. Затем еще залп, от которого заболели зубы. И еще один. Кровавые сгустки некогда бывшие людьми разлетались в стороны. Краем глаза Данила заметил движение. Сэм орудовал мечом с невероятной грацией и силой. Из десяти роботов осталось двое. Тот, которого добивал Волошин, и наставивший оружие на Сэма. Даже Сармат не сумел уловить движение самурая. Массивный ствол рухнул на землю, за ним отделилась от тела голова. Вокруг робота с клинком в руке были раскиданы останки его противников. Пилот истребителя, словно обезумев, осыпал новыми ударами землю, машины, солдат, все, что окружало Данилу с Волошином. «Валите отсюда!» – заорал командир, перезаряжая автомат. «Робот, бери мальчишку и в машину!» Повторять дважды не пришлось. Сэм оказался рядом в следующий миг, схватив Данилу за руку и бросив его в раскрытую дверь авто. Он перемахнул через крышу, вырвал водительскую дверь, не рассчитав силы, и сорвал с места мирно трахтевшую машину. данила огляделся. Волошин еще вколачивал пулю в упавшего робота. Воздух вокруг него раскалился. а самолет тут же забыл о существовании командира. «Сэм, гони!» Последнее, что запомнил Данила перед тем, как провалиться в бредовые полные вспышек и криков кошмар, это надвигающийся темный треугольник и звон в черепушке. Окружающее пространство завибрировало, всколыхнулось, и он потерял сознание.